Глава 11. Когда патологоанатом Сухаруков, незадолго до своей смерти, прокричал в зале суда, что семян некротики уже посажено много, и нас всех скоро будет ожидать неприятный сюрприз, я представлял себе это совсем иначе. Думал, что нам предстоит столкнуться с новыми проклятыми лешами или другими монстрами. Но уж точно не подозревал, что в конечном счете мы увидим сразу две крайности. Зараженного некротикой бога, а затем измененных той же магией бобров. Я направил в свои глаза лекарскую магию, чтобы внимательнее рассмотреть то, что происходит на противоположном берегу. Еще бы подсчитать, сколько всего там этих чертовых бобров. Сейчас видно девять. Нет, 10, Ровно 10 скорее всего, больше и не будет. Бабры обычно живут семьями – самка, самец и молодые приплоды прошлого и текущего годов, которые пока что не покинули родителей. Чаще всего их больше десяти не бывает. Даже отсюда вижу, что на противоположном берегу расположилось двое крупных и восемь более мелких особей, хотя размер в данном случае сложно оценивать, потому что они все сами по себе жутко огромные. Гораздо крупнее неискаженных представителей своего вида. «Господин лекарь, неужто вы решили пойти на ту сторону?» — обратился ко мне мужчина в кожаной одежде, причем довольно крепкий. «Вы охотник?» — проигнорировав его вопрос, спросил я. «Нет, спаситель, охранников нам так и не удалось найти. Если честно, я опасаюсь, что их уже сожрали, эти твари». «Сколько охотников ушло в лес?» — продолжил расспрос я. «Милостивый Грифон, с ума сойти! Да вы на полном серьезе собираетесь туда пойти! К этим монстрам! Храбрости вам не занимать!» «Это не храбрость, это мой долг. Но вы не ответили на мой вопрос. Сколько охотников так и не вернулось?» «Да никто из них не вернулся! Точнее, пять мужчин! Их семьи очень обеспокоены. Мы пока не хотим говорить, что, скорее всего, живыми их уже никто не вернет. Люди надеются, что охотники...» Прямо сейчас затаились и хотят обойти этих монстров со спины. Очень маловероятно. Не могу питать иллюзий, надеяться, что хоть кто-то из них спасся. Но проверить это я в любом случае обязан. Даже если выжил хотя бы один человек, и сейчас он прячется в лесу, я все равно его найду. Иначе вся наша спасательная операция не имеет смысла. «Вы уже всех людей достали из воды?» — спросил я. «Да, жертвы есть, но их немного» ответил спасатель. «Всех, кого могли, мы уже подняли на холм. Остались только охотники. Но к ним, господин лекарь, мы идти боимся. Честно скажу, мы не пойдем. Скоро сюда прибудут наши коллеги. Найдут обходной путь, чтобы начать эвакуировать людей в город. Села-то уже как такового больше нет. Им нет больше смысла здесь оставаться». «Тогда начинайте эвакуацию», посоветовал я. «А я постараюсь найти выживших охотников и привезти их сюда». «Заодно избавлюсь от этих тварей. Судя по тому, как они наблюдают за нами с того берега, у меня создается впечатление, что они хотят совершить еще один налет. Вот только на этот раз главной опасностью будет не вода, а их зубы». «Куда собрался?» — крикнул мне Игорь. «Алексей, так нельзя, я пойду с тобой!» «Нет, лучше оставайся, помогай Сеченову», — отрезал я. «Постарайтесь излечить всех пострадавших. Если заподозришь, что кто-то в особо тяжелом состоянии, Оставляй их Ивану. А если Иван не справится? Я вернусь и разберусь самостоятельно. Может, лучше я туда тогда пойду? Вы с Иваном будете заниматься пациентами, а я в это время... Устроишь лесной пожар? Там слишком тесно. Ты не сможешь не поджечь деревья. Этих проклятых бобров ты, может, и прикончишь. Но потом без магии воды или льда мы уже исправить ситуацию не сможем. Придется подключать других магов, новую бригаду спасателей, саратов а лесной пожар может распространиться и на соседние села. Понимаешь, каков риск? — А да, ты прав, Алексей, — вздохнула Игорь Лебедев. — Если честно, я об этом даже не подумал. Кроме того, он ведь не знает и еще одной детали. Я фактически не могу туда не пойти из-за своей клятвы. Кто-то из нас, либо я, либо Сеченов, должны разобраться с некротикой, иначе уже сегодня мы вернемся в Хоперск, навсегда потеряв лекарские способности. «Ах, да», — вспомнил я. «Игорь, прежде чем я уйду, хочу, чтобы ты выслушал еще одну мою просьбу». «Я уже догадался, Алексей», — кивнул он. «Найти того старика и проверить, есть ли в нем какие-то отголоски некромантии. «Сам ты эти отголоски можешь и не почувствовать. Попроси Сеченова, чтобы тот его смотрел. Только будьте аккуратны. Если местный долгожитель действительно является некромантом, он может хорошо скрывать свою силу» а когда поймет, что вы зажали его в угол, сразу же убьет. Причем так, что никто потом не сможет найти ваших с Иваном тел. Так что в идеале имеет смысл подождать моего возвращения. Но если поймете, что он пытается куда-то свалить, сразу же нагоняйте. Будет странно, если столетний дед начнет убегать. Этим он себя не выдаст, — подметил Игорь. Согласен, в любом случае ты меня понял. Заключил я и направился к берегу реки. А перебраться на ту сторону оказалось не так уж и просто. Мост через хопер снесло, а сама река разлилась настолько широко, что противоположный берег я мог разглядеть только с помощью усиления хрусталика лекарской магии. Однако один путь на ту сторону все же был. Рискованный, рассчитанный на абсолютно сумасшедшего человека. Громадная плотина, которая растянулась почти через всю ширину хопра. На ней запросто могла поместиться одна моя стопа, То есть, если двигаться, быстро переставляя ноги, можно достичь другого берега. Правда, есть два нюанса. Первый, справа от плотины образовалось некое подобие водопада. Если упасть с такой высоты в воду, то высок риск разбиться. Второй, далеко не факт, что эта постройка меня выдержит. Хотя, если уж эти некратические твари смогли создать сооружение, способное удержать мощный поток воды, значит, и я должен без проблем пройтись по его поверхности. Что ж, выбора у меня все равно нет. Либо рисковать, либо сдаваться и идти назад. Но второй вариант я за потенциальный выбор даже не считаю. Я собрался с духом и вступил на плотину. Ветви подо мной хрустнули, но в целом конструкция даже не шевельнулась. Вот уж действительно делали на века. Страшно даже представить, сколько они древесины извели, чтобы организовать такую постройку. Я понял, что люди за моей спиной замолкли. Гробовая тишина. Никто не думает даже слова лишнего сказать. Мне даже показалось, что раненые замолчали. Спиной я чувствовал, как и взгляды всех, кто укрывался на холме, резко устремились на меня. Понимая, что они, скорее всего, переживают, смогу ли я пересечь эту реку? Но я ж не церкачка-натоходец. Чего на меня глазить? На протяжении всего перехода, по скрипящей, вибрирующей от потоков воды плотини, я изо всех сил стимулировал лекарской магии свой вестибулярный аппарат. Потерять равновесие, поскользнуться и сорваться вниз из-за головокружения в данной ситуации можно запросто. Однако я без труда преодолел уже половину ширины хопра. И вот тут начались проблемы. Ведь за моим переходом наблюдали не только люди, но и бобры. Монстры уже поняли, что я собираюсь добраться до них. Более того, у них сработал инстинкт, и они тут же бросились к другому концу плотины, окружили выход, и заняли позиции, чтобы, судя по всему, принять бой. Между прочим, лезть к плотинам и норам бобров не стоит даже в том случае, если животные никак не изменены некротикой. В такой ситуации, защищая себя и свое потомство, они могут напасть, хотя обычно людьми не интересуются. Бывали случаи, когда бобры, обороняясь, били хвостом, совершали тараны и удар головой, переламывая кости человеку, которого считали опасным. А один раз я даже столкнулся с ситуацией, когда бобр перекусил мужчине бедренную артерию. Если это животное может даже дерево сточить, про конечность человека и речи вести не стоит». «Отлично», — сарказом прошептала себе поднос. «И как мне теперь выйти на берег?» Они заняли позицию прямо перед плотиной, но я подозревала, что такое и вправду может случиться. Так что проблемы в первую очередь возникли не у меня, а у них. «Ведь я могу облить их лекарской магией». А некротика, ой, как нехорошо переносят такие трюки. Вот только нужно рассчитать радиус и силу удара. Похоже, они действуют автономно от некроманта. А это означает, что им неизвестно о моем козыре. Как только я совершу первый удар, они поймут, что у меня в арсенале имеется смертельное для них оружие. Придется потратить треть своих запасов. Ударить сразу по площади. Фактически мне предстоит выпустить волну лекарской магии, как только я подойду к краю за секунду до их атаки, когда они откроются. Главное не ошибиться и вовремя отреагировать. В противном случае меня за минуту полностью сгрызут 10 челюстей. От меня ничего не останется, а такой исход в мои планы не входит. Оказавшись на самом краю плотины, прямо у берега, я заготовил магию прямого витка и воскликнул. «Ну что, выродки, к вам прибыла ветеринарная служба!» Я намеренно спровоцировал их своим криком, и это сработало. Несколько громадных волосатых туш, покрытых слоем черной магической ауры, чем-то напоминавшей смолу, рванули на меня все разом. И тогда, воспользовавшись моментом, я выпустил из себя сразу треть своей чаши. Пять витков хорошо справились с обильным расходом магии, поэтому созданная мной волна ударила сразу по всем бобрам. Семеро из них тут же рухнули, а еще трое отступили назад. Для них, похоже, даже такого разряда было мало. Проклятие, не вышло одолеть всех одним ударом. Теперь придется нехило покрутиться, чтобы выйти победителем. Я воспользовался страхом некротических животных и сошел на берег. И что меня больше всего порадовало, те семь бобров, которые распластались у моих ног, были живы. Я изначально не видел смысла убивать животных просто потому, что какой-то психопат заразил их этой мерзительной магией. Но в итоге им повезло. Скверно не распространилась настолько глубоко в их тело. Я выжиг всю некротику, но не дал ему мереть. Однако от этого проблем меньше не стало, ведь воздействие моей атаки избежала троица самых крупных самец, самка, и, судя по всему, их старший сын, почти такой же здоровый, как и его родители. Подумать только, я дерусь родом некротических бобров. К такому меня жизнь точно не готовила. Животные начали напряжённо стучать хвостами по земле, а затем отказались от очередной атаки. Нурнули в кусты и исчезли в лесу. «Так-так», — произнес я. «Струсили?» «Нет, вряд ли. Думаю, решили схитрить. Поняли, что соотношение численного перевеса изменилось. Скорее всего, они готовятся совершить контратаку, но позже. Когда я не буду этого ожидать? Не кротика наивна, но в то же время иногда очень коварна. С другого конца берега послышались восторженные крики. Обернувшись, я обнаружил, что все жители подгоренки махали мне руками. Видимо, они подумали, что я отдалел всех монстров. Но на самом деле это не так. Мне еще предстоит прочесать лес в поисках пострадавших охотников, и только после того, как они окажутся на противоположном берегу, в руках лекарей и спасателей, я смогу с облегчением выдохнуть. Пока что радоваться еще слишком рано. Я проследовал чащу и тут же наткнулся на кровавленные следы. Похоже, охотники приняли бой на этом берегу и были вынуждены отступить в лес. Подозреваю, что изначально они перешли сюда по еще целому мосту, но его снесли буквально у них за спиной. В здравом уме никто не стал бы отступать в лес, туда, где этих тварей может быть еще больше. Их загнали в ловушку. Теперь я понимаю, насколько мало шансы найти их живыми». послышался бешеный вопль из кустов справа от меня. Оттуда выскочил мужчина со старой саблей в руках и рубанул воздух рядом с моим виском. Я в последний момент успел отскочить в сторону и расслабить его мышцы с помощью обратного витка. Незнакомец выронил саблю, надрывно вскрикнул и схватился за руку. «Ой, простите! Ради Грифона не держите на меня зла! Я думал, что сюда идет одна из этих тварей!» Его глаза бегали из стороны в сторону. «Вы спасатель? Городовой?» «Лекарь», — ответил я, и тут же догадался, что передо мной один из охотников. «Это еще лучше», — нервно усмехнулся он. «У меня два друга ранены. Один уже потерял столько крови, что мы уже не надеялись его спасти. Пожалуйста, следуйте за мной». Я не стал задавать лишних вопросов и побежал в чащу вслед за охотником, но не переставал осматриваться по сторонам. Через пару минут мы добрались до небольшого оврага, где сидели еще двое мужчин, суетившихся вокруг своих раненых соратников. Без лишних слов я рванул к пострадавшим и тут же направил на них плотный поток лекарской энергии. У одного были переломаны кости, ноги, руки. Кажется, даже поясничные позвонки оказались повреждены. Похоже, один из монстров ударил его хвостом. «Пожалуйста, Сереги, помогите!» взмолился один из охотников. Ему совсем худо. Он уже грифона видел. Скоро покинет нас. Отойдите, скомандовал я. Охотника с переломанными конечностями я вылечил не глядя. Срастил кости на скосницу, хрящи, сосуды и нервы. В теории он теперь даже бегать сможет. Обежать нам точно скоро придется. Со вторым была проблема посерьезней. Все тело пострадавшего было залито кровью. Похоже, одна из этих тварей прокусила ему шею. Почти достала до сонной артерии. Еще по чуть-чуть, и мне пришлось бы тащить отсюда труп». Но резцы некротического зверя повредили только вены. Хоть он и потерял много крови, но я все еще мог его спасти. К счастью, на других пациентах я уже отработал эту систему. Знал, как вылечить того, кто потерял много крови. Спазм сосудов, стимуляция костового мозга, печени и селезёнки, улучшение кровообращения в мозге и сердце. Все, для начала этого должно хватить. «Господин лекарь!» «А где же спасатели? Где военные? Почему сюда никто не пришел?» — спросил тот охотник, что встретил меня на тропе. «Мы ведь кричали, просили, чтобы сюда прислали вооруженных людей. Вы... Только не говорите, что вы здесь одни!» «Спасатели не придут», — коротко ответил я, поднимаясь колено. «Они заняты спасением остальных жителей. Ни военных, ни городовых здесь нет. Вытаскивать из этой западни вас буду я». Поэтому настоятельно рекомендую взять раненых и перемещаться к берегу. Но как вы можете нам помочь? Не поверил моим словам охотник. Тем более на берегу ведь монстры! Эти бобры проклятые! Семерых я уже излечил. Они больше нападать не будут. Осталось только трое. Спокойно объяснил я. Охотники удивленно переглянулись. Они явно не поверили моим словам. Скорее всего подумали, что я просто их успокаиваю. Но все же они пошли за мной к берегу. Переправа им пристаяла непростая, но до нее еще предстояло добраться. А противник не желал, чтобы наша команда ступила на берег. Трое оставшихся бобров окружили нас и приготовились к атаке. Выпрыгнули сразу с трех сторон, отрезали нам путь к отступлению. Если бы я не знал, что это случится, мне бы пришлось потратить полминуты на накопление энергии. Ведь ответный удар должен быть еще сильнее, чем тот, который я совершил, подходя к берегу. Вот только я знал, что они уже здесь. Знал, что следят за нами, но не стал говорить охотникам об этом. Клятва лекаря звенела в моей голове, когда рядом оказывались некротические существа. Поэтому молодая листва не смогла скрыть их громоздких тел. Я всё понял и без органов чувств. Как только монстры накинулись на нас, я выпустил из себя остатки маны разом. Лекарская энергия пронеслась волной по всему лесу. На этот раз ее хватило. Вся троица рухнула, так и не дотянувшись до охотников, за жизни которых я был ответственным. Как только мужики увидели, что я уложил всех монстров и при этом даже не сдвинулся с места, они издали такой вопль, что у меня даже уши заложило. «Получите! Получите!» — орал один из них. «Господин лекарь, как же вы их?» «Боги, зря я в вас сомневался! Простите, видимо, от отчаяния совсем рассудок потерял!» К счастью, теперь нам торопиться было некуда. Тащить раненых по узкой плотине было безумной затеей. Но к моменту нашего возвращения спасатели уже соорудили плот, с помощью которого в течение следующего часа все пострадавшие были переправлены к своим семьям. Родственники охотников облепили меня со всех сторон, когда я сошел с плота на берег. Самым последним. Однако разговаривать с ними у меня не было времени. Я поднял взгляд на холм и увидел стоящих там игре и Ивана. А рядом с ними прямо на земле сидел пожилой мужчина. Нашли, значит, отлично. Теперь перейдем к главному этапу этой поездки. Поболтаем с долгожителем. «Алексей, нам повезло», — сообщил Сеченов. «Я осмотрел старика с ног до головы и не нашел в нем кротики «Скорее всего, он не имеет никакого отношения к нашему некроманту». «Тогда почему он до сих пор не уехал с остальными жителями Подгоренки?» — спросил я, заметив, что большую часть населения уже увезли. «Потому что он хочет поговорить с тобой, лично», — заявил Сеченов. Я сразу же прошел к старику и пересел рядом с ним. «Алексей Александрович Мечников», — представился я. «Надеюсь, мои коллеги не сильно вас напрягли расспросами». Кузьма Кряхтящим голосом ответил смурщенный старичок. «Все в порядке. Я все прекрасно понимаю. Это ваша работа, господа лекари». Он замолчал. «Кажется, вы хотели со мной поговорить», — напомнил я. «Ах, да», — почесал затылок он. «Ваши друзья спрашивали меня о некромантии. Я, естественно, сказал, что ничего общего с ней не имею». Старик взглянул на меня белёсыми глазами, но вновь замолчал, будто забыл, что хотел сказать. В его возрасте это неудивительно. «Если вы не имеете ничего общего с некромантией, о чем нам тогда с вами говорить?» — подтолкнул его к разговору я. «Я не сказал всю правду. Я не некромант, но я кое-что знаю о том, кого вы, господа, ищете».